Глава 17 Возвращение из забытия вышло не самым приятным. Я застонал от боли, которая, казалось, присутствовала сейчас в каждом участке тела. Рядом тут же раздался усталый голос Серафимы. Очухался, наконец, но с возвращением, практикант. Что случилось? Почему мне так паршиво? Спросил, обернувшись на голос, и сквозь слезы увидел знакомую монументальную фигуру, сидящую спиной к стене женщины. «Давай и вопросы-ответы оставим на потом», — отмахнулась Серафима. «До заката осталось всего минут двадцать, и нам нужно срочно возвращаться в убежище». «Как двадцать? Это сколько же я здесь в отключке-то провалялся?» «Если б только валялся», — хмыкнула Серафима. «В смысле?» Ты чем слушаешь, практикант? Сказано же, все вопросы потом, когда доберемся до убежища. Все, поднимайся, пора отсюда сваливать. Шупя от боли, я кое-как поднялся по стене на ноги. Меня тут же повело в сторону, но подскочившая Серафима помогла удержать равновесие. Да, совсем эта, сука, отмороженная тебя заездила, продолжила сыпать загадками женщина. Какая еще нафиг, сука? Ты идти можешь? пока только опираясь на стену. «Ну, норм, пошли тогда. Сейчас на лестницу выйдем, там перила. Будет за что ухватиться. А там дальше глядишь и расходишься». Ухватив под локоть, Серафима потащила меня к выходу из комнаты. Из-за слезящихся глаз и общего разбитого состояния я не сразу сориентировался в пространстве, И только в коридоре до меня дошло, что это уже совсем не та квартира на первом этаже, куда мы забежали рано утром. «А где мы вообще?» – пропыхтел я. «Сейчас увидишь», – хмыкнула Серафима. «Погоди», – ухватился я за косяк, выводящий в общий тамбур входной двери и, сунув кольцо под мышку, активировал целебный пот. Вернее, попытался активировать потому как загоревшаяся тут же перед глазами строка системного лога проинформировала об обнулении временного интервала в режиме контрольного времени, соответствующего текущему параметру КЭП. «Фак, почему у меня слита вся энергия?» «Чё, чё ты там бормочешь?» Вытянув меня в тамбур, женщина шевелением отмычки в замочной скважине практически на ходу ловко заперла входную дверь. «Хотел, говорю, запустить целебный навык, а меня в ответ только что лесом послали», – пожаловался я Серафиме. «Да нормально все, Сергей, не парься. Сейчас до убежища доберемся, все подробно тебе растолкую. А пока прими на веру. Все, выходим на лестницу, так что роток на замок. И сосредоточься на спуске». Когда мы пересекали лифтовую площадку, даже слезящимися глазами я увидел намалеванное на стене полуметровое число 15. Но, следуя указаниям Серафимы, удивляться по этому поводу не стал, решив получить все ответы гуртом уже в убежище. А дальше начался длинный-длинный спуск, в процессе которого я неоднократно замечал на межмаршевых площадках и даже на ступенях лестничных маршей подсыхающие лужи, и подтеки крови, свидетельствующие о схватках, случившихся здесь совсем недавно. К нижним этажам, как и предсказывала опытная Серафима, я худо-бедно расходился, и скорость нашего спуска заметно возросла. Также, пока шагал по ступеням, мне удалось проморгаться и избавиться от искажающей обзор слезливости. «Ну как ты, бежать сможешь?» Едва слышным шепотом обратилась ко мне Серафима, придержав на выходе из подъезда. «Попробую». Также едва слышно откликнулся я. «Если быстро не получится, активирую рывок». «Какой в жопу рывок!» – зашипела женщина. «Ты ж выжат, тосуха даже не думай!» А там совсем чуток надо для активации. Пока спускались, уже несколько минут прошло. Энергии хотя бы на один рывок по-любому должно было набежать. Ладно, если припрет, пробуй, но если после этого загнешься, я лично потом тебя придушу. Договорились. Короче, план такой: я иду сейчас первой и ускоряюсь в сторону от убежища, агря на себя всех уличных тварей. Ты считаешь до пяти и во всю прыть несешься в убежище. Меня не жди и не пытайся высматривать. Я от тварей уйду, мне не впервой. Для нас главное, чтобы ты как можно быстрее донес до кольца Берхов свою хилую тушку. Вопросы? Да все вроде понятно. Ладно, погнали тогда. Серафима выскочила из подъезда и почти сразу же из разных частей широкого двора послышался возбужденный рев и шипение, заметивших добычу тварей. Раз, два, три... Стал я шепотом отсчитывать секунды, осторожно выглядывая из открытого проема и просчитывая оптимальный маршрут для забега к убежищу. Пять. Выскакиваю наружу и отчаянно, перебирая ногами, пытаюсь ускориться. Но избитое тело, увы, позволяет выжать из себя едва ли треть от лихого утреннего забега. Где-то сбоку слышу пронзительный свист. Это Серафима отчаянно пытается перетянуть на себя внимание тварей. Но, несмотря на все старания напарницы, моя неуклюжая пародия на бег вскоре все равно привлекает внимание ближайших тварей. Мне на перехват из подъезда справа кидается стайка царусов. Слева же, нейтрализовав колючим боком конкурентов бестий, С невероятным для ползучей твари проворством вдогонку скользит и глухо. Всего несколько секунд понадобилось шустрым тварям, чтобы, зайдя с двух сторон, заключить меня в смертельный капкан на полпути к убежищу. Мне не оставили выбора, пришлось рисковать. Задыхаясь от бега, отчаянно вглядываясь в еще такое далекое убежище, рычу фразу «активатор». «Рывок!» И тут же исчезаю буквально из-под разявленных пастей набегающих тварей, оказавшись через мгновение всего в нескольких метрах от заветных берхов. Сзади раздается звук смачного столкновения и виск, нанизанных на иглы царусов. Но и у меня все прошло не идеально гладко. Зацепившиеся после перемещения ноги вместо последнего броска к убежищу вынуждают неуклюжее тело грохнуться на асфальт. В падении я дотягиваюсь таки до одного из верхов и душевно бодаю шершавый белый ствол, раздирая к фигам лобешник. Но не обращая внимания на острую вспышку боли и заливающую переносицу кровь, тут же хватаюсь руками за дерево и пытаюсь встать. Разумеется, у меня получилось бы подняться и самостоятельно, но налетевшая со спины Серафима значительно ускоряет процесс, могучей дланью подхватывая меня за шкирку, и, как котенка, закидывая в просвет между берхами, Пока я кое-как протискиваюсь внутрь, пышнотелая Серафима с проворством акробатки проделывает то же самое рядом и, уже изнутри цапнув меня за ворот рубахи, затаскивает в убежище, как никчемного паралитика. Через мгновение она вбивает каблук-ботинка в центральный камень-брусчатки и перед оскаленными мордами сбежавшихся со всего дома преследователей активируется пленка защитной пелены. «Ох ты ж да!» – просипела Серафима, с трудом переводя сбитое дыхание. «Давненько я так не гоняла!» «Спасибо!» – прокряхтел я снизу, скатившись спиной по шершавому стволу на корточке и прижав рукав рубашки к рассеченному лбу. Вокруг убежища уже вовсю бесновались твари, снова пытаясь прорваться внутрь, через пустоты между верхами и под действием пелены, тут же безнадежно вываливаясь, несолоно хлебавшись с другого конца. По второму разу наблюдать этот цирк было уже не так интересно, поэтому, не обращая внимания на твари, мы стали привычно обустраиваться внутри. Серафима достала складной стульчик для себя и выдала подушку мне. Устроившись с относительным комфортом в тесноте убежища, Я тут же затребовал обещанных объяснений, но вместо ответов на вопросы был награжден широкой полоской пластыря на расцарапанный лоб и очередной банкой ненавистной свиной тушенки с ультимативным пожеланием. Приятного аппетита! «Не куксись, Серега, у нас вся ночь впереди. Раз обещала, обязательно все расскажу». Подбодрила сверху Серафима, заметив, с какой хмурой миной я ковыряюсь пластиковой вилкой в мешанине жирного мяса. «После такого сумасшедшего дня душевно заморить червячка. Это ж дело первостепенной важности!» «Тебе-то да, а мне-то чё? Весь день бревном провалялся. Как паралитик, блин!» «Не наговаривай на себя», — хмыкнула Серафима и снова напустила тумана. Логи за ее свершение тебе, конечно, вряд ли приходили, но кольцо четко отслеживало очки с бонусами, не сомневаюсь. Так что пока ешь, не поленись развернуть перед глазами показатели кольца развития и погляди, что там да как. Уверена, будешь приятно удивлен. А потом уж и поговорим. Не откладывая в долгий ящик, я тут же шевельнул указательным пальцем кольцо по часовой и перед глазами ожидаемо выстроился длинный перечень знакомых строк ясновидящий сергей капустин общие характеристики возраст восемнадцать лет рост сто семьдесят два сантиметра вес пятьдесят семь и одна десятая килограмма энерготип свет тьма семьдесят один двадцать девять порядок хаос пятьдесят пять сорок пять отклик стихи воздух семьдесят два процента Вода двадцать три процента, огонь четыре процента, земля один процент. Открыто энергетических каналов девять. Основные параметры: сила восемь восемьдесят четыре целых тридцать восемь сотых процента, ловкость восемь восемьдесят девять целых двадцать три сотых процента, выносливость девять девяносто две целых восемь сотых процента. Интеллект 14 142,17%. Контроль энергетических потоков КЭП 9 91,6%. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 962. Уровень теневого тела 20 409 из 440. Теневой бонус к силе 1007. 10,7%. 10 Теневой бонус к ловкости. 789. 7,89%. Теневой бонус к выносливости. 1381. 13,81%. Теневой бонус к интеллекту. 270. 2,7%. Теневой бонус к КЭП. 8667.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 теневые умения навигатор активирован и доступен к немедленному применению рывок активирован и доступен к немедленному применению призрак активирован и доступен к немедленному применению в процессе чтения я дважды чуть не подавился первый раз когда обнаружил что в энерготипе свет за день позорно слил тьме сразу семь позиций второй когда дошел до свободных очков теневого развития и прочухал, что их за день с какого-то перепуга прибыло больше шестисот. На фоне вышеперечисленного преодоления параметром КЭП девятого уровня развития показалось сущим пустяком, благо до девятки там и предыдущей ночью оставалась сущая безделица. Но такие грандиозные перемены за время, пока я был в отключке? Да как так-то? Мое немое изумление неожиданно было воспринято системой развития кольца как руководство к действию. И перечень строк перед глазами сменился длинным разъяснительным логом, который, увы, еще больше все запутал. Внимание! Полный отчет за дневную зачистку подъезда в свернутой аномалии 421-136. Всего вами было убито 43 царуса 8-15 уровней и 13 бестий седьмого, одиннадцатого уровней. Еще при вашем непосредственном участии были убиты один рвач 37 уровня, один трихун 23 уровня и один кукольник 46 уровня. За убийство царусов, бестий, рвача, трихуна и кукольника вам начисляется 452 очка теневого развития, 73 теневых бонуса к силе, 104 теневых бонуса к ловкости 99 теневых бонусов к выносливости, 18 теневых бонусов к интеллекту, 153 теневых бонусах КЭП. Внимание! Ваше персональное кольцо развития в течение дня поглотило 18 горошин энергосути с совокупным уровнем воздействия 17,3. За поглощенное энергосути в течение дня было начислено 173 очка теневого развития 38 теневых бонусов к силе, 35 теневых бонусов к ловкости, 109 теневых бонусов к выносливости, 10 теневых бонусов к интеллекту, 154 теневых бонуса к эп. «Да как такое возможно-то?» – не удержавшись на сей раз, возмутился я вслух. «Пока банку не даешь, ничего не расскажу», – хмыкнула в ответ вредная Серафима. Я с тоской посмотрел на жирное месиво в жестянке, не уменьшившееся еще и наполовину, и, тяжко вздохнув, сунул очередную вилку с тушенкой в рот.